Глава 11. Рабочий день пролетел быстро, хоть я и задержалась вечером на 2 часа, чтобы компенсировать утреннее опоздание. У меня была лишь одна клиентка, Лиза из Постоянных. Весь сеанс она рассказывала о лазерной эпиляции, которую планировала сделать на будущей неделе. Я впитывала каждое слово, точно Библию. Это помогало не думать о своём. Возле дома возился у фургона сосед Бредли, закреплял деревянные доски. С обычным дружелюбием он предупредил, что ночью опять будет дождь, и утром тоже. Я поблагодарила и пошла дальше. Мысли вновь заполнил Кайл, шуршание его шины на дорогу, когда он меня высадил. Остин, Кайл, Мендоса, теперь ещё Нильсон, голова от них раскалывалась. Я тосковала по простой жизни, которую вела до знакомства с Кайлом. Моя прежняя скучная жизнь мне тебя очень не хватает. Дома царила жутковатая тишина. Ости наставил в кресле свёрнутое одеяло, а в раковине миску с хлопьями. Я проверила сообщения в телефоне. Может, брат написал, куда отправился? <смех> Не написал. Я вытерла кухонное зеркало и раковину. Домыла наконец посуду, брошенную утром. Тишина в доме оглушала, когда голос Кайлы, низкий, обволакивающий, как сливочное масло, зазвучал в голове без остановки. Я включила музыку, приняла душ. Даже душ был осквернён воспоминаниями о Кайле. Какого чёрта я подпустила его к себе? Так близко и так быстро. Я искала ответ на этот вопрос, пока вытиралась насухо полотенцем. Выдавленное на ладонь молочко для тела напомнило о том, как Кайл прошептал «Ты пахнешь мёдом», и лизнул моё обнажённое плечо. Я попыталась уничтожить воспоминания, занявшись стиркой. К тому времени, как я застелила кровать чистым бельём и начала складывать чистую одежду, волосы почти высохли. Однако Кайлы с головы никуда не делся. Замечательно он сегодня выглядел. Это, конечно, неважно, но таким я его не видела. Хоть Кайлы и не улыбался, с его широких плеч будто исчезла часть груза. Может, грузом была я? Лёжа на диване и глядя на стопку сложенной возле него одежды, я решила отвлечься каким-нибудь реалити-шоу. Включила канал HGTV. и стала наблюдать, как молодая пара превращает убогую хибарку в чудесное семейное гнёздышко. Прикусила губу от зависти, когда муж оторвал жену от пола и загружил по новенькой кухне. «Чтоб им провалиться вместе с их идеальной жизнью!» Я переползла на пол, прислонившись спиной к дивану. Эллади вернулась к началу следующей серии. «Обожаю эту передачу! О, только началось!» Подруга устроилась на диване, сбросила туфли. На её щеках вновь играл румянец и пахла на чесноком. Видимо, уже ела. «Как самочувствие?» — спросила я во время рекламы тотализатора. «Лучше. Гораздо лучше. Э, прости за утро». «Малли ругала за опоздание?» Элоди поморщилась. «Я её везде не сбегаю». «Брось, не переживай за Малли». Она покричала, но не всерьёз и явно волновалась за тебя. «Уф, я так рада, что с тобой и малышом всё в порядке». Я прислонилась к коленям Элоди. Та запустила маленькую ладошку мне в волосы, стала ласково перебирать их, играть прядями. "Я тоже рада", произнесла с лёгкой грустью. Я посмотрела на подругу снизу вверх, она прикусила губу в нерешительности. Затем сообщила: "Я поговорила с Филиппом. Что он сказал?" "Сказал: "Жаль, что я ему не доверяю, всё это неправда. Ты ведь ему доверяешь?" с искренней надеждой спросила я. Мои сомнения в Филиппе не означают, что его жена чувствует то же самое. Доверяла. Доверяю, да. Просто меня смутила реакция Филиппа. По его словам, человек, который распространяет эти слухи, чокнутый, не надо обращать на него внимания, он всё выдумывает. Только Филипп совсем не удивился моему вопросу, понимаешь? У меня такое ощущение... Элоди начала гладить мои волосы быстрее. Что думаешь делать? Вряд ли она уже решила. Не знаю, как Элоди... Но меня подобное объяснение не удовлетворило бы. Незнакомец отыскал её родители на Фейсбуке, людей с другого конца земного шара, и обвинил их зятя в измене, причём со своей женой. Такое не вычеркнешь из памяти, не смохнёшь под семейный ковёр. Наблюдение за собственными родителями научило меня, что сражаться в браке надо с умом. Однако война из-за зубной пасты в раковине кардинально отличается от войны из-за измены. Не знаю, я слышала Филиппа, а он твердил, Не надо обращать внимание, мне просто нервы треплют. Очень странно и непонятно. Что же ты ответила? Прежде чем высказать своё мнение, я хотела понять позицию Элоди. Пообещала ему доверять и попросила разобраться, из-за чего поползли слухи. Хм, как это не обращать на них внимание? Тут замешаны родители и малыш, у меня даже приступ паники случился. Не могу я просто не обращать внимания. Я бы тоже не смогла, и любой на твоём месте, заверила я. Голубые глаза Элди внимательно смотрели на меня. Ты веришь Филиппу? спросила она. Я? Мне хотелось выиграть время. Я не очень хорошо его знаю, трудно судить. Однако написать твоей семье не каждый решится. Смелый поступок, мягко говоря, если всё неправда. Согласна. Что же делать? Вдруг Филипп изменяет? Ты сама говорила, в семьях военнослужащих часто Глаза Элди наполнились слезами. Господи, ну кто меня за язык тянул? Я серьёзно, что же делать? Собирать чемоданы и возвращаться во Францию? Просить у родителей денег на билет? У меня даже нет собственных средств. Всё на имя Филиппа. К тому же я не могу увезти от него ребёнка. Филипп сказал, законам запрещено. Я села прямо. «Сегодня, — сказал?» Эллади кивнула. Он был ужасно расстроен, говорил так, будто угрожал. «Думай только о себе и малыше, поняла?» Я взяла её за руку. В consequence of, если Филиппа правда изменяет, он не вправе запретить тебе уехать домой. Ты хочешь уехать. Ужасная ситуация. Элоди могла бы сбежать домой, но разве она решится? Да, кажется, ли побег к лучшему. Я почти не знаю Филиппа. А новые сведения о нём ясности не добавляют. С ним дружит Кайл. А это означает, что в Филиппе должно быть хоть что-нибудь хорошее. Верно? Не, я не понимаю, чего хочу. Он он стал таким злым. Конечно, ему не сладко на войне, вдали от дома, но у нас и до сегодняшней ссоры были проблемы. Я больше не радуюсь его звонкам, не жду их. Это ужасно, ужасно. Он ведь на войне. Только мы теперь всё время ругаемся. Я устала. Я тебя не виню. Ничего тут нет ужасного. Вполне понятные чувства. Значит, Филипп посоветовал не обращать на слухи внимания. Очередной кивок. Тебя это устраивает? Я не смогу покачала головой Эллади. У меня вот тут ощущение. Она погладила живот и со слабой улыбкой добавила: "В смысле, кроме малыша. Мы можем связаться с парнем, который написал твоим родителям. Филипп, конечно, велел не обращать внимания, но если ты не согласна, давай попросим у этого типа доказательств. Или пусть объяснит, чего он к вам привязался. Неважно, что аккаунт фальшивый. Родители прислали тебе имя парня или скриншот сообщения?" Элоди нашла в телефоне фотографию, показала мне скриншот. Я вгляделась в знакомое лицо и воскликнула: "Нилсон! Опять он!" Увеличила изображение: глазки-пуговки, упрямый подбородок. Тот самый тип, который спрашивал в салоне про папу. Тип с девушки, которую воспитыт мой брат. И теперь этот тип утверждает, будто его жена спит с мужем Элоди. Что за чертовщина? Я напечатала имя в поисковой строке Фейсбука. Кто такой? — спросила Элоди, склонив голову на бок. — Кого-то напоминает, не пойму. Я его встречала? — Парень, с которым Остин подрался на улице. Помнишь, к нам копы приезжали? Элоди кивнула. — Полный псих. О, боже, — добавила я. Она ждала продолжения. Приходил в салон, задавал вопросы про папу. — Ещё понятия не имею, чего этот Нильсон хочет. Только он цепляется ко всем нам. — Какого чёрта привязался? — Спрошу у Остина. — Он Нильсона знает. Кайл тоже. Очень странная история, проговорила Элоди. Ни то слово, поддакнула я. Будем ему писать, я покачала головой. Нет, подождём, чуть её подсказывала, что писать не стоит. Подождём, повторила я. Сначала расспрошёла Стена: "Может, ты пока последуешь совету Филиппа и не станешь обращать внимания, как родители?" Вроде бы успокоились. Элоди пожала плечами. По-прежнему зовут меня домой. Карина, я, наверное, плохая, раз не хочу возвращаться, даже если, она вздохнула, начала медленно постукивать по дивану ногой. Я люблю Филиппа, люблю, только я бы лучше осталась тут, даже если мы разведёмся. Целый день раздумывала. Пусть я одна без семьи, всё равно мне здесь нравится. Большие дома, люди, мой родной городок очень маленький, а родители совсем не городские. Они живут под Парижем. Но я здесь в центр не любят. Тут у меня наконец появились друзья, дома их не осталось. Все в университетом или другим городам. Во-первых, это вовсе неплохая. Я погладила Эллади по плечу. Я тебя понимаю. Одни ненавидят переезды, как я в детстве, а другие наоборот, при смене обстановки расцветают. Мама была такой. Любила начинать сначала, пробовать новое. Тут не за что себя упрекать. К тому же ты ещё молода. При желании всегда сможешь вернуться. Ты ведь свободна. Я вспомнила маму, как она танцевала по гостиной, высоко поднимая руки. Мама всегда одевалась словно на рок-фестиваль в Удсток. Волосы заплетала в косу, которую я украшала цветными бусинами. Не знаю, почему мне запомнилась именно эта сцена: громкая музыка, окна на распашку, чтобы вся округа слышала электрогитару Сантаны. Мама любила Сантану задолго до того, как любить его стало модно. В доме пахло тушёным мясом. Едва я переступила порог, мама схватила меня за руки. и, отбросив школьный портфель на диван, велела забыть на сегодня об уроках. Даже написала какую-то объяснительную записку про невыполненное домашнее задание, чего папа никогда бы не одобрил и о чём никогда не узнал. Мама порхала по комнате, и рукава её замшевого пиджака с бахромой, коричневого и чересчур свободного, напоминали крылья. Птичка, пытающаяся не унывать в своей металлической клетке. Элоди придвинулась ближе, и щёлкнула пальцами перед моим носом. «Хватит обо мне, я переживаю за тебя». «За меня?» «Почему?» Я изобразила удивление. «Ты стала очень рассеянной и грустной». «Я вижу, ты только что отключилась». Элоди многозначительно посмотрела на меня. Я хмыкнула. «Вовсе не грустная. И не отключилась, я просто...» Я не стала договаривать. Элоди уже закатила глаза, услышав отъявленную ложь. «Как же, не отрицай! Я в курсе!» Ты не любишь рассказывать о личном, но я тебя хорошо знаю и вижу, что ты очень несчастна, очень печальна и очень одинока. Ладно, ладно, я подняла руки. Понятно, сдаюсь. Мы рассмеялись. Без обид, хихикнула Эледи. Временами небольшой языковой барьер мешал ей выражаться аптекаймо, и мне это нравилось, а иногда даже помогало снять розовые очки. Давай-ка вернёмся к твоим проблемам, поддразнила я. Я выясню что-нибудь о странном Нильсене, а ты сосредоточишься на себе и малыше, хорошо? Очень прошу. Она кивнула с улыбкой, затем вздохнула. Спасибо. Кроме того, я не смогу тебя бросить. Тоже буду очень скучать, я у тебя нет друзей. Элладирs целовала меня в обе щёки. Есть у меня друзья. Плюс, кто сказал, что общение с друзьями лучше общения с собой и собственными мыслями? Разве женщина не должна быть себе лучшим другом? Я заговорила голосом Саманты. Из четырёх героинь сериала «Секс и город» Элоди обычно выбирала роль Шарлотты. Я же — Саманты, на которую меньше всего походила в реальной жизни. «Не согласна. В жизни важны впечатления», — промурдлокала Элоди, ёрзая по дивану и устраиваясь поудобнее под любимым одеялом. Его шила для Элоди Гранд Мэре, бабушка. «Я получаю впечатления», — надулась я. «В одиночестве». «И что? Я люблю быть одна. Я себе нравлюсь». Я пожала плечами, немножко покривила душой, но однажды это станет правдой. «Угу, а ещё ты нравишься Мартину». «Ш-ш-ш!» — я приложила палец к губам. «И-и-и!» — продолжала Элоди с шаловливой улыбкой. «Если муж мне не изменяет, тогда мы устроим с вами двойное свидание и начнём дружить парами». Подруга пошевелила бровями. Я спрятала лицо в диванную подушку. «На это не рассчитывай». «Ребята, у вас всё наладится», — с уверенностью произнесла Элоди. Я застонала. Смотри, какая красота. Я кивнула на телевизор и попыталась переключить её внимание на огромный кухонный остров из белого мрамора, установленный посреди новенькой белоснежной кухни. Давай любоваться чужой идеальной жизнью, а не болтать о моих несуществующих свиданиях. Ладно, живи пока. Очень уж я устала. Элла дизвнула и прижалась ко мне.